Смешными казались подобные подозрения на человека, если и не немощного в действительности, то во всяком случае и не обладающего хорошим здоровьем, вечно погруженного в глубокомысленные соображения. Но бедный барон не смеялся. Он боялся своей жены. Он знал, что на нее не подействуют никакие логические построения, никакие очевидные разумные доказательства. Одно было только действенное средство – это выставить тотчас же ее любознательности какую-нибудь поразительную новость, до которых она была страшная охотница. К этому-то средству он и прибегал всегда в критических обстоятельствах. Им же воспользовался и теперь. «Был Марфушка у нашего покойного милостивого государя. Умер? Когда? Что покойный говорил?» «Кто был при нем?» – закидывала вопросами Марфа Ивановна, крестясь и мигом забыв свою досаду. Андрей Иванович в это время отыскивал свои туфельки и ночной колпак. Облегшись в то и другое, он со своей супругой отправился в спальню, откуда долго еще слышался их дружеский говор. Между тем, Карл Густав, воротившись домой, и не подумал о покое. Зная положение дел до тонкостей и все интриги в придворном кружке, он из полуслов Андрея Ивановича понял более, чем из иного подробнейшего трактата. В этих полусловах он видел обстоятельную программу своих дальнейших действий. Войдя в кабинет и переписав несколько строк к заранее заготовленному письму, он приказал позвать к себе самого бойкого и смышленного из скороходов, состоящих в его свите. «Вот тебе, Вурм, письмо. Секретное, о котором никто не должен знать. Понял?» Скороход вместо ответа поклонился. «Это письмо, — продолжал граф, — ты должен доставить моему брату, который, как ты знаешь, живет в имении своем близ Митавы. Передай ему лично и оставайся у него впредь до особого расположения. Поезжай сейчас же». Выбери из моей конюшни самых лучших лошадей и выставь их к заставе, куда сам отправляйся пешком, переодевшись, чтобы никто тебя не узнал. У заставы садись на лошадей и скачи как можно скорее. Лошадей и денег для их смены не жалей. Вся важность и успех во времени. Никому, решительно никому не говори ни здесь, ни по дороге, куда и зачем едешь» выдумай какой-нибудь предлог, болезнь родных или что-нибудь, чтобы не показалось странным. Ежели выполнишь все хорошо, будешь награжден самою государыней выше твоих ожиданий. Через полчаса из дома графа Левенвольда вышел какой-то крестьянин, который обычной неуклюжей походкой, пройдя городом до заставы, быстро сбросил там крестьянский армяк, и сел в его пошевни лихая тройка помчалась по дороге в курляндию